Дома к северу были точно такими же убогими длиннобитными строениями, как и везде. Вход в квартал охраняли ржавые, десятифутовые стальные ворот Я с удивлением заметил нескольких женщин с головы до ног, замотанных в черные. Рядных тоже выманило наружу любопытство. Не каждый день чужаки рассказывали по их кварталу. Я поймал себя на мысли, что вижу женщин впервые за четыре недели. Глядя на них, я не мог удержаться от сочувствия. У них была очень нелегкая жизнь, однако никакой другой они не знали. Но все эти культурные и религиозные сложности были для меня делом слишком запутанным, чтобы я мог или хотел в этом разбираться. Внезапно слева от женщин я заметил какое-то движение. Маленький растрепанный черноволосый мальчишка с радостной улыбкой гонял по двору старую велосипедную шину. Задача была в том, чтобы не дать ей упасть на неровной земле. Что-то подобное я видел по телевизору давным-давно еще в детстве. Несколько секунд я был полностью поглощен тем, как мальчишка в длинных полотняных штанах и выцветшей рубахе палкой подгоняет колесо и пытался представить, что было бы, окажись у него в руках Xbox или iPod, без которых не могут обойтись его сверстники на Западе. То и дело у меня в наушниках звучали донесения по текущей ситуации. Я отслеживал данные по карте, лежавшей у меня на коленях, и мысленно вычеркивал все достигнутые задачи. 20С. опять есть. 21А. ВБ есть. ОА вызывает холм, все чисто, прием. ОА, вас понял, конец связи. 20С, объект на крыше рядом с К7, прием. сообщил я, в свою очередь, всем, кто меня слышал. «Вас понял. Двадцать следим конец связи. 22 В на Эксетер. Прием!» «Это нам!» — крикнул я Стиву, тут же переслал команду по рации двум другим машинам, чтобы они начинали движение. Стив завел мотор, и мы рванули вперед. Остальные джипы последовали за нами, чтобы как можно скорее добраться до новой точки. Пока автомобиль ехал по рыбинам и ухабам пустыни, Дэн был вынужден стоять, как римский колесничий в Колизее. Он направлял здоровенный пулемет то в одну сторону, то в другую, чтобы прикрывать нас в случае опасности. Талибы могли начать стрелять из любой части города. Во внешних стенах было полно трещин и бойниц. Я смотрел на наш патруль и втайне радовался, что сегодня мы работаем группой поддержки. Нелегко было таскать на себе все снаряжение по такой жаре. По плану патруль должен был войти значительную часть города на севере, после чего вернуться на относительно безопасную базу. Чтобы попасть в восточные районы города, приходилось пробираться по необитаемым, узким, вызывающим приступ к клаустрофобии улочкам. «Смотреть в оба!» — прокричал я, чтобы меня было слышно за шумом мотора машины, хотя парням в моем предупреждении было ни к чему. Они без того знали, что делать. Стив, не отвлекаясь от дороги, знаком показал, что всё в порядке. Сейчас был опасный момент. На таких дорогах, откуда некуда деться, легко устроить засаду. Очередь из АК-47, выпущенной в машине, человеком, укрывшимся среди развалин, могла серьёзно испортить нам день. Мы ехали на полной скорости, мимо опустевших ловчонок и деревянных прилавков с грязными и рваными навесами, хлопавшими на ветру. Видимо, здесь когда-то был небольшой базар, а сейчас осталось только безлюдные улица, выбитых дверей и пустых обещаний. Иссохшая земля перед отдельно стоящим трехэтажным зданием вся была в пятнах бензина. Жавые запчасти от мотоциклов валялись тут и там. Проезжая мимо обвалившегося стола под сухим камышовым навесом, я задумался, чем тут могли торговать». Вокруг стола виднелись перевернутые пустые глиняные миски. Пару лет назад я ездил в Марокко, чтобы подняться на гору Джебель-Тубкаль, самую высокую в Северной Африке. В центре Маракеша попали на старый рынок, расположенный на площади Медина. Там были сотни, если не тысячи, узеньких проулков с лавочками, которые торговали всем подряд, от ароматических трав и фруктов до черепах и ящериц в клетках. Тянулись ряды кожаных изделий. Прилавки стены были украшены тонкой резьбой. Контраст с тем, что мы сейчас видели вокруг себя, был разительным. Здесь никто ничего не продавал. Скорее всего, не будет продавать еще долгое время после того, как я вернусь домой. Единственное, чем пахло в воздухе, это какой-то гнилью. Порыв ветра доносили до нас эту вонь. Мне было жаль жителей на Узада. Первым всегда страдает мирное население. Пока мы двигались к югу, я восхищался плетеной вязью улочек, отходивших от центрального перекрестка. То тут, то там мелькали стайки ребятишек, как правило, плохо одетых и босоногих. Они смотрели на нас, не отходя далеко от жилых домов. Новости по городу разносились быстро. Дэн махал детям рукой, как будто он был футболистом и сдержавший победу команды, который с кубком вернулся домой. Мальчишки смело махали в ответ, потом удирали домой, заливаясь смехом. Мы добрались до следующей позиции и поставили машины в оборонительный порядок, пока я сообщал патрулю наше новое местонахождение. Пока мы дожидались, чтобы ребята проделали пешком свою часть пути, я осматривался по сторонам. Среди какого-то мусора на небольшой площади, где мы стояли, я заметил стаю бродячих собак. Их было штук 40 или около того. Многие внешне напоминали мохнатого сенбернара, который любил прогуливаться у нас под стенами базы. Я понятия не имел. Это та же самая стая или другая? В любом случае, сейчас мы явно не представляли для них интерес Они валялись в пыли, временами вяло отмахиваясь от назойливых мух. Большинству уже было и вовсе лень шевелиться, они дремали, груды, грязной шерсти на сухой земле. Я сперва не мог понять, почему они собрались именно здесь, но затем до меня дошло. Базар! Когда-то, давным-давно, это место было щедром на отбросы и съестное, которое торговцы выбрасывали перед уходом домой. Старые привычки живучи, и собакам явно некуда было больше податься. Они не знали, что аппетитные запахи и лакомства базара еще долго не вернутся вновь зад. И отвернулся. Мне было тяжело смотреть на всех этих бродячих собак, для которых в жизни не было никакой надежды. Если до этого я ощущал облегчение, наконец, вырвавшись за границы базы, теперь оно испарилось. Я попытался сосредоточиться на карте. Дурацкие мысли о том, как бы прокормить всю эту стаю, мелькали в мозгу. К счастью, здравый смысл возобладал. — Уймись, Фартинг, ты ничем не сможешь им помочь, — сказала себе. — Делай то, что должен. По карте я отслеживал продвижение патруля. Следующие два часа тянулись бесконечно. Парни наконец-то черепашьим шагом доползли до базы, а у талибов все-таки оказался выходной. Но что бы я ни делал, выбросить бродячих псов из головы я не мог. Приближалось время обеда, но я не чувствовал голода. Я снова открыл пакет и на расстоянии вытянутой руки присмотрелся к тому, что выглядело белым пятнышком с ноготь размером на собачьей какашки которую я убрал из вольера. Пятнышко оказалось живым. Эта мерзость не только воняла, но еще и шевелилась. Наузад опорожнился глистами, других вариантов быть не могло. Наузад. Эту мерзость, сообщила псу, возлегавшему на подстилке. Меня передергивало при мысли о том, что... Сколько ты дряни у него внутри. Но ты не волнуйся, приятель, я найду тебе лекарство. С этими словами я потрепал его по голове. Я посмотрел на РПГ. Скорее всего, он тоже был заражен. Попрошу Лизу следующей почтой прислать глистогонного вам обоим. Для большинства владельцев домашних животных нет ничего более естественного, когда питомец заболел, чем съездить к ветеринару и получить все необходимое. В Афганистане мы были лишены такой роскоши. Вся надежда оставалась на родных и близких, которые могли прислать то, что нужно, но и здесь все было непросто. Хрупкие, бьющиеся, скоропортичиеся посылки не имели шансов добраться в целости. Многим парням любимые девушки слали шоколад. Когда посылка вскрывалась, там обнаруживались письма... и прочие мелочи густо заляпаны растекшейся сладкой массой, которая не выдержала палящей жары на взлетной полосе. Так что я мог рассчитывать только на самые простые лекарства или на собственную изобретательность. Именно на нее и полагался, решив еще одну насущную собачью проблему с песчаными мухами. Это был сущий кошмар, особенно для ноузада. Проворные твари сновали повсюду в густой шерсти. Их было невозможно ни спугнуть, ни переловить. Но зад чесался, они пропадали, но через пару секунд появлялись вновь, как будто издеваясь над собакой. В отчаянии я зарылся в старые припасы, оставленные нам предшественниками. Там я обнаружил спички, банки с краской, старые шмотки, аккумуляторы, сухпайки, все, кроме того, что мне было надо. Я уж почти отчаялся, как вдруг наткнулся на аэрозоль от мух и не абы какое, а армейское развалят мух. О, все, песчаные гады вам, кранты, промотал я себе поднос встряхивая наполовину полный баллончик. Ничто не может уцелеть перед армейским антимушиным спреем. Сперва я думал, что предупреждение не распылять на кожу, нанесенное крупными буквами на банку, рассчитано на идиотов. В самом деле, кому придет в голову использовать этот спрей, как репеллент от комаров? а потом представил себе пару знакомых ребят и осознал, что на самом деле это необходимо. Любой морпех, кому такая банка попал бы в руки, первым делом бы, как дитя малое, стал бы брызгать аэрозолем во все стороны, чтобы проверить его убойную силу. Я сам пару раз пшикнул для проверки. Если верить надписи на другом боку банки, вдыхать поры тоже категорически не рекомендовалось. При этом, как ни странно, эта дрянь пахла сахарной ватой. Я решил обработать ногу зада как можно скорее. Я знал, что времени у меня мало. Поэтому я подманил его на середину вольера галетами, начал обрызгивать шерсть, пока он не успел среагировать. К моему изумлению, он остался стоять неподвижно, ничуть не напуганный тем, что я делаю. Уж раз он так мирно воспринимал происходящее, я решил рискнуть и еще раз прошел со спреем по шерсти. Когда я закончил, в сухом пыльном воздухе пахло Густо с сахарной ватой, как будто мимо проехала тележка с лакомством. Мушиный спрей подействовал мгновенно. С восторгом я наблюдал, как одна с другой мерзкие песчаные мухи отваливались с Наузада на землю. — Умрите, создание дьявола! — прокричал я с торжеством и подпрыгнул на месте. Наузад вопросительно смотрел на меня, склонив голову набок пока я танцевал победный танец, давя ботинками дохлых песчаных мух. Я улыбнулся, глядя на его недоуменную морду. — Будут знать, как тебя бежать, но зад. Я почесал его за ушами и поставил аэрозоль в тенек, куда не попадали прямые солнечные лучи. На всякий случай, если вдруг понадобится еще раз. Потом быстро закрыл калитку и как раз заканчивал завязывать веревку, когда вдруг заметил, что ко мне направляется помощник начальника местной полиции. Тот самый, который толкнул меня в грудь. когда я помешал им стравливать собак. Афганские военные полицейские, размещавшиеся на базе, с нами практически не общались, скорее всего, из-за языкового барьера. К был представлен морпех в качестве офицера связи, и все равно они почти не покидали большого здания на другом конце базы. А вот у полиции своего офицера связи не было, поэтому иногда с ними приходилось иметь дело мне. После инцидента на собачьих боях я предложил полицейским оливку в ведьмир. Думали, что, может, подучить их приемом борьбы без оружия, потренировать для обысков и задержаний, но они встретили это предложение без всякого восторга. Впрочем, нас это не сильно удивило. Напрягаться эти парни, очевидно, не любили. Большую часть времени они ели, спали и делали вид, что патрулируют, когда мы им это разрешали. Тогда они выходили с территории базы и шли на юг до ближайшей дороги, пересекавшейся с основной трассой, которая шла вдоль западной границы города. Место нравилось им, потому что туда доставала тень от холма. То, что это лишало их прикрытия наших ребят с холма, им в голову, как видно, не приходил Старший полицейский усаживался на коврик, а подчиненные шли работать на дороге. Водители немногих машин, которые отваживались проезжать мимо, тормозили отправляли на какое-то время посидеть и пообщаться с начальником, после чего им разрешалось продолжать путь. Сегодня, пока он шёл ко мне, я обратил внимание, что полицейский гладко выбрит, хотя волосы всё равно сальными прядями падали на воротник грязной, заляпанной синей формы. На вид он было лет двадцать пять, но я уже знал, что в Афганистане определить возраст штука непростая. В сельской местности... Многие, как правило, вообще не знали дату своего рождения. Да и зачем она им? В этих краях цифры не значили ничего. Прожил еще день. И ладно. Помощник начальника посмотрел на меня. Никто из нас не стал желать другому доброго утра. Он что-то сказал на пушту, указывая на наузада, укрывшегося в дальнести на вольера. — Понятия не имею, о чем ты, — сказал я ему, хотя и так понятно было. что он заявляет на бойцового пса свои права. Сейчас переводчика позову. Я знал, что он тоже не может понять меня, поэтому ткнул пальцем на землю, потом на него. Жди тут. Стоило мне отойти, он тоже же пошёл к калитке и стал отвязывать верёвку. Нет, со всей жёсткостью возразил я на это, потянул его за руку, после чего снова показал на землю. Затем ткнул пальцем на себя и в здание, где жили наши переводчики. Я заметил, что на ноузад по-прежнему прячется под камуфляжным навесом, зато РПГ сидит прямо у калитки и смотрит, как мы спорим. Скорее всего, он надеялся, что сейчас дверь откроется, и он сможет удрать, побегать и поиграть. Я подозревал, что полицейский снова пытается развязать веревку, как только я уйду. Но у меня не было выбора. Я знал, что рано или поздно этот момент настанет. кто и не сомневался, что так просто полицейский собаку не отдаст. В жизни ничего не бывает просто. Но на этот раз я хотел решить дело миром. Тут без переводчика был не обойтись. Я добежал до комнаты переводчиков со всех ног и очень удачно наткнулся на Гарри, который как раз выходил оттуда. Всего с нами было три переводчика. На самом деле это звали вовсе не Гарри, но никто из нас не мог правильно произнести его им на пушту. Чем-то на Гарри оно было похоже, поэтому кличка прилипла и закрепилась, как это принято у военных. Он сам вроде бы не возражал. Гарри родился и вырос в Кабуле. Ему нравилось учиться. Он занимался английским, когда талибов, наконец, выгнали, и школы в городе вновь открылись. Мы все восхищались Гарри. Он был готов всем, чем можно, помогать силам коалиции, чтобы избавить свою страну от талибской заразы. Сейчас... Он жил у нас на базе вновь сзади ходил в патрули. Это было рискованно, ведь пули не убирают. Но Гарри был готов отдать жизнь ради того, чтобы в его стране начались перемены к лучшим. Из личных вещей у него не было почти ничего, кроме небольшого серебряного чайничка, украшенного резьбой, и толстой деревянной палки, из которой он изготовил нечто вроде крикетной биты. Всякий раз, когда наступало время отдыха, он готов был приставать к первому встречному, чтобы с ним поиграли в мини-крикет на площадке у штаба. Несмотря даже на то, что мяч представлял собой комок изоленты, морпехи старались бить полсилы. Никому не хотелось переломить тонкую, любовно разрисованную рукой отбитую. Мы с Гарри трусцой подбежали к вольеру. Афганский полицейский все еще стоял снаружи. пристально рассматриванные у зада и РПГ. Афганцы коротко перебросились парой фраз, не обращая на меня внимания. Потом Гарри обернулся ко мне и перевел их разговор на почти безупречном английском. Помощник начальника говорит, что это его пес. Его зовут Пенни Дай. Ты должен его вернуть. Подозреваю, Гарри знал, что я откажусь. — Гарри, пожалуйста, скажи ему, что эта собака ему больше не принадлежит. Я старался не смотреть на полицейского, чтобы не провоцировать его еще сильнее. Последовал короткий обмен репликами, и Гарри вновь повернулся ко мне. Он хочет оплаты. Я вздохнул и возвел очи горе. Может было спорить до конца дня, конечно, но проще уступить, но только чем платить у меня не было денег. Пожалуйста, скажи ему, Гарри, что пес не продается, но я готов ему что-то подарить в знак доброй воли. а не стал добавлять, что никаких добрых чувств к полицейскому я не испытывал. Я делал вид, что слушаю очень внимательно, пока они торговались между собой. Полицейский на меня ни разу не взглянул, зато он размахивал руками, и то и дело указывал на него задом. Я понятия не имел, это дружеский разговор или ожесточенный спор. На их лицах не отражалось понятных мне эмоций. Внезапно торги прекратились. Гарри сообщил, что он только что продал мне на узада за батарейки для полицейского фонаря. Абсурдность ситуации была так велика, что я улыбался, как идиот, пожимая полицейскому руку. Я обещал, что отдам батарейки сегодня же. Оставлю их перед обшарпанной зеленой дверью дома, где они жили. Это было небольшое строение, комната на Адве не больше. Снаружи стояли три металлических каркасных койки. Когда погода позволяла, после обеда полицейские обычно устраивались там на своих продавленных матрасах, чтобы поваляться на солнышке. «Спасибо, Гарри, я перед тобой в долгу», — сказал я. Протягивая ему руку, когда заместитель начальника полиции ушел. Я не стал ему говорить, что «как много для меня значит безопасность на УЗАД и РПГ, он все понимал и сам». Гарри дружески стиснул мою ветерню. «Нет проблем», — улыбнулся он, — «но ты мне должен партию в крикет». «Пенни дай».